По плодам их узнаете их. А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. Евангелие от Иоанна из главы 10. Если политическая власть превращается в наемника, то она никогда не пожертвует ничем ради овец. В критический момент наёмник будет спасать себя, а не народ. Спровоцировав при этом этот самый критический момент. Наёмник действует в интересах волка, зверя, который придёт, чтобы расхитить овец. Но давайте посмотрим, как формировалось это войско наёмников, борцов против национальной государственности в национальных государствах. Отличительной чертой древней Хазарии было то, что она активно использовала наёмников для достижения своих целей. Эта матрица в глобальном масштабе действует и сейчас. Наёмники являются одним из главных инструментов глобального правительства глобального каганата. Только методы использования наёмников стали ещё более изощрёнными, но не менее беспощадными и жестокими. Если раньше в качестве наёмников были воины, которые вели войны и захватывали территории по приказу хазарских правителей, То сейчас возникли другие категории наёмников. Изменились масштаб их вербовки. Он стал глобальным и формы её организации. Теперь для этого используются определённые структуры. Так, вербовкой военных наёмников в глобальном масштабе занимаются частные военные компании. Можно считать, что эти компании в совокупности являются сетевым военным департаментом правительства глобального каганата. Вербовкой наёмников-разведчиков занимаются частные разведывательные компании, сеть которых действует по всему миру. Это своего рода департамент разведки. Но есть ещё одна особая категория наёмников это политические наёмники. Руководство стран, которые действуют в интересах строительства нового мирового порядка, новой хазарии, выполняет её заказ и имеет антигосударственную, глобальную идентичность, ориентированную на глобальный каганат. Вербовкой политических наёмников занимаются такие структуры мирового правительства, как Билдербергский клуб, трёхсторонние комиссии, совет по международным отношениям и ряд других подчинённых им структур. Итак, мы можем говорить о правительствах хазарских наёмников в национальных государствах, или ещё их можно назвать наёмными правительствами. В недавней истории России примерами таких наёмных правительств были временные правительства Керенского, свергнувшие по приказу хазарских правителей русского царя, которого они люто ненавидели, и уничтожило православную монархическую государственность как оплот борьбы против традиционной государственности в мире. Главной мишенью в этой борьбе был наш царь как хранитель православного земного царства, который является симметрией царства небесного и российской империи как форма существования этого земного царства. Ещё одним примером правительства политических наёмников было правительство Троцкого. Главной мишенью этого правительства был уже наш народ, как носитель и хранитель веры православной и традиций священной монархической государственности, оплота государственности в мире. Этим и объясняется тот чудовищный, не имевший себе равных в мировой истории геноцид, унёсшие десятки миллионов жизней ещё до 1924 года, то есть до прихода Сталина к власти. Казарские наёмники и их наниматели рассуждали так: нет народа как носителя православия, нет и веры, нет и памяти о крепкой монархической государственности, которая строится на этой вере. А дальше открывается путь к демонтажу намного более слабой и уязвимой системы светской государственности в мире и к последующему строительству нового мирового порядка глобальной хазарии. Следующими правительствами политических наёмников стали временное правительство Горбачёва, сдавшего на уничтожение и поглощение хазарам систему государственности в Восточной Европе, и правительство Ельцина, уничтожившего Советский Союз, светскую империю, как оплот системы уже не священной, а светской государственности в мире. Правительство Ельцина и правительство Троцкого роднит то, что при Ельцине в результате запущенных им мер в экономике, рыночной реформы и в социальной сфере, коммерциализации здравоохранения, начался беспрецедентный процесс вымирания населения. Мы стали терять по самым скромным подсчётам по миллиону и больше человек в год. В результате началось обвальное сокращение численности народа как носителя памяти и духа некогда сильной советской государственности. Динамика этого вымирания была сопоставима с динамикой сокращения гражданского населения в годы Первой и Второй мировых войн. Это тоже был геноцид, как при Троцком, только в завуалированной форме, но не менее чудовищный по своим последствиям и масштабам. Как много тогда демократы кричали о сталинских репрессиях. Но вот что показывает нам неумолимая статистика, приведённая здесь в таблице, демографические потери СССР и России. Обратите внимание на то, что здесь для сравнения взяты данные за 14 лет того времени, которое называют периодом сталинских репрессий, и за 9 лет правления Ельцина. И что мы видим? Дефицит рождений за 9 лет ельцинского режима в три раза выше, чем за 14 лет сталинских репрессий. Общее количество демографических потерь за 9 лет ельцинского режима практически на 5 млн больше, чем за 14 лет сталинских репрессий. И наконец, суммарные ежегодные потери, то есть процент от числа жителей, всего за 9 лет Ельцинского режима практически в два раза больше, чем за 14 лет сталинских репрессий. И если тот период называют репрессиями, то как назвать ту трагедию, которая произошла за намного меньший период правления Ельцина? Иначе как периодом геноцида это не назовёшь? геноцида сопоставимого по своим гигантским масштабам и страшным последствиям с периодом правления правительства политических наёмников Троцкого. Таким образом, итоги правления правительства политических наёмников Троцкого и Ельцина одни и те же. Плоды у Троцкого и Ельцина одинаковые. Следовательно, и происхождение власти Ельцина тоже наёмническое. По данным статистики, В европейской части России численность населения сокращается примерно на 1,5% в год. При царской власти в тех же районах численность населения увеличивалась на 1,8%. Наёмники во власти только формально пребывают в России, но в сущности давно не в России. Их личные деньги за границей, там же их дети, семьи, их дворцы, яхты. Все их украденные у народа богатства там, за границей, у волка, которому они служат. Россия для них источник их ненасытного обогащения через уничтожение и доведение до нищеты народа. Причём паразитический характер олигархической власти уже ею не скрывается. Её откровенно презрительное отношение к народу становится цинично демонстративным, предметом бравирования и широко освещается в СМИ, которые публикуют статьи такого плана. Российский олигарх Роман Абрамович пообедал в Нью-Йорке в итальянском ресторане Нелло. Сумма счета составила 47 тысяч долларов. Официант Нелло рассказал журналистам, что российский гость оставил на чай 7,3 тысячи долларов. Власть, вступившая в сговор с глобальной хазарской олигархией и выполняющая ее заказ на уничтожение государства через сдачу суверенитета и принесение в жертву народа, неизбежно становится тем самым организованным преступным синдикатом, выдающим себя за правительство. Организованный преступный синдикат под маской правительства не способен к созиданию, а только к разрушению. Он по своей преступной сути не способен вести борьбу с коррупцией. Будучи преступной организацией, он порождает и распространяет коррупцию и преступность, заражая ими все клеточки государственного организма и общества. Коррумпирование это тот крючок, на который ловят наёмников и их наниматели. Это один из основных способов вербовки коррупции, эксплуатации, уничтожении. Вот триада, которая является основой деятельности организованной преступности. И именно эта триада является основой отношений к наёмникам во власти. Потом за ненадёжность или вследствие их неподчинения или неспособности выполнять приказы нанимателей их просто уничтожают. Это давняя традиция исторической Хазарии. Там, если наёмник возвращался без победы, то есть не выполнив приказ Хазар, его просто убивали. Современным примером такой модели поведения новых хазар является Садам Хусейн. Сначала они его коррумпировали и толкнули на войну с Ираном, оказывая всяческую поддержку, оружием, в том числе и химическим, разведданными, деньгами, дружили с ним, что называется, в захлёб. Затем ещё раз использовали или эксплуатировали во время спровоцированной ими же первой войны в Заливии. Ну а после того, как необходимость в нем отпала, они его уничтожили. Круг замкнулся. Коррумпирование – вербовка. Эксплуатация – уничтожение.